Глава тридцать шестая. Дирижабль сотряс несильный удар. Послышался натужный металлический хрип, словно кто-то большой переводил дыхание после трудной работы. И на миг всё стихло. Тиана испуганно замерла в руках у своего дара, прислушиваясь к настороженной тишине. Вот из-за стены донёсся тихий скребущийся звук. Точно кто-то хотел войти внутрь, но не видел двери. «Что это, Лю?» Девушка прошептала одними губами и перельнула к мужчине. «Видимо, мы прибыли в пункт назначения». Алузар говорил спокойно, но тем не менее поднялся на ноги и обнажил клинок. Вокруг них ощущалось движение. За металлическим корпусом дирижабли беспорядочно перемещалось множество объектов. И Тис с содроганием поняла, что Алузар был прав. Они приземлились в очередной резервации а источником неприятных звуков были её обитатели. «Чего они медлят? Почему не открывают дверей?» — девушка спросила совсем тихонько, хотя ей показалось, что её голос прозвучал непозволительно громко, привлекая внимание всех неупокойников в округе. Мужчина не ответил ей. Он развернулся в противоположную от двери в кладовку сторону и застыл, будто ожидая гостей оттуда. Тиана проследила за его взглядом. Несмелое скрежетание переместилось к хвосту цепелины и стало более настойчивым. Ти живо представила себе орду мертвецов, что облепили снаружи корпус воздушного судна и лихорадочно пытаются найти хотя бы малую щелочку чтобы проникнуть внутрь. Девушка содрогнулась от страха и отвращения. Внезапно звуки снаружи стихли. Ти решила было, что хозяева отогнали блюстителей от цепелина. Но вот дальнюю стену кладовки прорезала полоса света, а мгновение спустя с натужным скрежетом в ней распахнулся грузовой люк. Металлическая створка ударилась об землю, подняв облако пыли, и в образовавшийся проход ринулась толпа у мертвей. И хотя скорость передвижения неупокойников была невелика, количество показавшихся в проеме тварей с лихвой компенсировало их медлительность. Калузар решительно оттеснил Тиану к дальней стене, спрятал меч и поднял безоружные руки, собираясь колдовать. Воздух между его ладонями затрепетал, предвосхищая появление пламени. Но Ти предостерегающе тронула его за плечо. «Погоди». Дракон недоуменно покосился на спутницу. «Я всегда знал, что в тебе много жалости к убогим, но не до такой же степени». Ти фыркнула. Во-первых, баллон дирижабли заполнен горючим газом. Неосторожное использование огня внутри него взрывоопасно. Дракон нетерпеливо повёл плечом и ничего не ответил. Тиана продолжала. А во-вторых, если ты уничтожишь этих, хозяева запустят сюда следующих. Значит, я уничтожу и их тоже. Мужчина брезгливо скривился. Ты очень самоуверен, любовь моя. Ти нахмурилась. Но мы же не знаем, сколько их здесь. «Много. Их здесь много». Алузар процедил сквозь зубы, понимая, что Дара права. Они жить между тем приближалась Створка грузового люка за их спинами со скрипом закрылась, отрезав пленникам путь к отступлению и оставив их в полной темноте в компании голодных умертвей. Ти слышала шаркающие шаги и глухой недовольный рёв, видела смутную массу ковыляющих неупокойников, что неотвратимо двигалась к своим жертвам. Нужна приманка. Ти судорожно пыталась придумать достойный выход. «Предлагаешь отдать им слезу?» Король снова выхватил меч, поскольку первые неупокойники уже подтащились на расстоянии атаки. Двумя короткими ударами Алузар снес им головы, и они покатились в стороны, словно прогнившие кочаны капусты. А обезглавленные тела принялись слепо тыкаться в стеллажи и в своих собратьев она покачала головой. «Мы сможем вернуться за ней позднее?» Это был вопрос, поскольку девушка не была уверена в правильности такого решения. «Нет, не годится». Алузар сделал ещё несколько взмахов, отгоняя нежить от себя и спутницы. «Пока мы будем искать второй артефакт, с первым может случиться всё что угодно. Есть другое предложение». И король со злой улыбкой на губах на очередного типа похолодила от нехорошего предчувствия. «Лучшая приманка для них — это я. Моя магия очень похожа на излучение артефакта. Но в отличие от него я могу постоять за себя». С этими словами мужчина сделал несколько быстрых взмахов, и количество цельных мертвяков уменьшилось наполовину. «Нет», — Ти прошептала, вжавшись спиной в стену. «Ты опять хочешь бросить меня?» В её голосе было столько горечи, что король отвлёкся от своего вялотекущего сражения и повернулся к Даре. «Не говори так». Он сжал зубы, и даже в темноте было заметно, как налились тьмой его глаза. «Я просто отвлеку внимание нежити, пока ты будешь искать слезу пламени. Ты вернёшься, и мы вместе уйдём отсюда. Вместе, поняла?» Аузар приблизился к Тиане и взял её за подбородок. Мгновение мужчина всматривался в лицо любимой, затем поцеловал в губы основательно и спокойно, ещё раз утверждая своё право истинного. Тиф всхлипнула и кивнула, понимая, что его предложение разумно. «Я сейчас открою дверь, и сюда двинется подкрепление». Алузар, взяв Тиану за руку, повёл её вдоль стены к выходу. У мертвия медленно поворачивали за ним свои незрячие головы. Они не видели короля, но прекрасно чуяли его поток и поток слезы пламени, что лежало в его кармане. «Пока они будут заняты, ты быстро выберешься отсюда. Как я найду слезу?» Губы у Тианы дрожали, но она пыталась держать себя в руках. неупокойники тебе подскажут». А Лузар усмехнулся. «Готова?» Ти отрицательно покачала головой, а дракон улыбнулся и, наклонившись, поцеловал её в лоб. «Ты умница, ты справишься». С этими словами Алузар сильным ударом ноги заставил раскрыться створ грузового люка. В образовавшийся проём тут же потянулись новые умертвие. Дракон отшатнулся от девушки к противоположной стене, и мертвяки устремились за ним, словно бы не замечая Тиану. Они проходили мимо драконицы, почти не обращая на неё внимания, привлечённые более сильным потоком Алузара. Лишь время от времени то один, то другой поворачивал в её сторону мёртвое лицо. Но тогда дракон плёл небольшое заклинание, и неупокойники сразу теряли к ней интерес, нацелившись на более вкусную добычу. Тиана судорожно вздохнула, сжала зубы и выскользнула наружу. Ти выпрыгнула из грузового люка дирижабли и на миг остолбенела от страха. Перед ней была огромная площадь в несколько футбольных полей размером, И она кишела у мертвиями неупокойников было так много что они практически не имели возможности перемещаться потеряно топтались на месте то и дело наталкиваясь на своих соплеменников однако после того как дверь в цепилин была открыта и слой металла больше не мешал им почуять желанную пищу множество у дружно повернулись к распахнутому люку и целенаправленно двинулись за лакомством за лузаром и слезой Тиана судорожно всхлипнула и выступление сжало кулачки. Она должна была добыть вторую слезу как можно быстрее. От этого зависела судьба ее дара. Потерять его снова сейчас было немыслимо, невозможно, недопустимо. Ти не сможет больше жить без своего истинного. Поэтому она упрямо вытерла злые слезы и принялась с наглостью отчаявшейся женщины расталкивать ходящих мертвяков, чтобы выбраться на свободное пространство. Это было омерзительно и гадко трогать истлевшую плоть, вдыхать душный сладковатый запах разложения. Однако опасности для тени у не представляли. Они не обращали особого внимания на движущийся между ними пихающийся объект, лишь изредка отталкивая её как очередную преграду и огрызаясь в ответ на её тычки. Поток Тианы был для них практически невидим на фоне потока Короля Драконов и сама она представляла интерес не более, чем сухие деревья, в изобилии торчавшие по всей резервации. Ти всё шла и шла между мертвецами, пока, наконец, не оказалась на свободном пространстве за их спинами. Она стояла на узкой полосе пустой земли. Позади неё была толпа неупокойников, которые штурмовали цепелин. А впереди, ничуть не меньше, орда атаковала одинокое здание. Стены его были скрыты под шевелящимся слоем мёртвых тел. А на самой макушке виднелись три сцепленных друг с другом шарика. Таких же, как на первом хранилище, в котором лузары те обнаружили слезу-обманку. Вероятно, это был символ местной религии или организации, заведующей неупокойниками. Тиана решительно приблизилась к хранилищу. Оно было значительно больше предыдущего, высотой примерно с пятиэтажный дом. Те умертвие, что штурмовали его, отреагировали на приближение Ти уже гораздо более нервно, чем оставшиеся возле дирижабля. Алузар со слезой был далеко позади, второй артефакт находился под защитой стен хранилища, а от Тианы веяло магией. Мертвяки обиженно ревели, срываясь со стен, слепо шарили руками вокруг себя, словно пытаясь нащупать столь желанную добычу. Девушка с опаской косилась на оживших у мертвей, стараясь держаться от них, насколько возможно, дальше. Она шла вокруг здания, выискивая способ попасть внутрь. Но невозможность приблизиться к стенам усложняла ей задачу. Тиана обошла вокруг схрона, и дирижабль скрылся из виду. В тот же момент все неупокойники, словно по команде, повернули незрячие головы в её сторону. Они, словно перезрелые ягоды, посыпались со стены, ломая при падении конечности, разбивая головы, но не замечая столь незначительных потерь. Упавшие сразу же вставали и одержимые жаждой магии ковыляли в сторону драконицы. те в ужасе попятилась от неупокоенной толпы. Казалось, все умертвие разом потеряли интерес к хранилищу и сосредоточились на поимке новой, более доступной добычи. Они отхлынули от стены, и девушка принялась лихорадочно осматривать её на предмет наличия двери. Со расстояния, на котором она стояла, каменная кладка казалась сплошной, без единого изъяна. Тиана в отчаянии закусила губу, понимая, что если срочно чего-нибудь не придумает, ей придётся обернуться драконом и повторить огненное представление о Лузаре. И тогда она уже вряд ли сможет добыть слезу. А значит, король драконов рискует зря. И в тот момент, когда Тиана уже была готова на последний отчаянный шаг, в закруглённой стене хранилища открылась узкая дверь, словно приглашая драконицу войти внутрь. Ти бросилась к зданию, расталкивая огрызающихся у мертвей, и в тот же момент, как она вбежала в дверь, створка с тихим шипением закрылась за её спиной. Девушка с удивлением огляделась. В отличие от первого найденного ими хранилища, Это не было внутри пустым. У самого входа начинались два ряда изящных колонн, возносящихся на всю высоту потолка. По обеим сторонам между колоннами были натянуты тёмные полотна, за которыми угадывалось движение множества тел. Ти вначале замерла от страха, но, прислушавшись, поняла, что за стенками и ткани были неумертвия, хотя потоки незнакомцев звучали очень странно. Тиана медленно двинулась вдоль прохода. Освещение было скудным, потолок и дальняя стена терялись во мраке. Она слышала тихие разговоры, даже скорее шёпот. Чувствовала нацеленное на неё внимание. Невидимые хозяева этого мрачного храма заметили гостью. Рассматривали её и без стеснения обсуждали, хоть и не торопились совершать каких-то активных действий в её адрес. Впереди девушка увидела источник неяркого света и прислушалась к его магии. Перед ней на постаменте, прикрытая прозрачным колпаком, лежала слеза пламени или то, что было очень похоже на слезу. Те решительно сжала зубы и ускорила шаг. Она уже практически достигла светящейся полусферы, когда услышала неприятный надтреснутый голос, что доносился, казалось, прямо с потолка. Не торопись, красотка. Время ужина ещё не пришло. Ти замерла, точно споткнувшись о невидимую преграду, и принялась вертеть головой. «Кто здесь? Покажись!» «Зачем? Я тебя и без того прекрасно вижу». Голос продолжал вещать, и Тиана попыталась определить местонахождение его носителя. Обладатель неприятного баритона явно находился за одной из матерчатых ширм и не торопился показывать лицо. «А я тебя нет», — страх прибавил Тиане наглости. «Невежливо вот так общаться с гостями». «Кто тебе сказал, что ты гость?» Голос прозвучал удивлённо-насмешливо. «Разве нет? Ти немного опешила. Но вы же сами впустили меня сюда. Мне верно стоит поблагодарить вас за это?» Девушка решила сменить тон разговора. «Снаружи так много голодных не которые хотели мной поужинать» на последнем слове тиана осеклася невидимый хозяин словно почувствовав её смятение сдержанно усмехнулся и проговорил это расточительство отдавать низшим столь лакомый кусочек не стоит нас благодарить ты не гость ты ужин и мы сберегли тебя для себя тиану пробил озноб а в животе стало так пусто и мерзко от страха как не было уже давно Она шагнула ближе к слезе в надежде на призрачную защиту. Хотя что мог сделать бездушный артефакт против голодных неупокойников? Девушка затравленно огляделась, селись разглядеть пути к спасению в полумраке храма, как-то разом позабыв про своё магическое зрение. Задрала голову в наивной надежде найти под тонущим во мраке потолком возможный выход. По хранилищу пронёсся лёгкий ветерок, всколыхнув занавески На миг Тиана увидела всех тех, кто находился за ними. Мужчины и женщины в тёмных одеяниях совершенно обыкновенные на первый взгляд. Но при виде их у Ти засосала под ложечкой от явного предчувствия опасности, от ощущения узнавания их недоброй магии. И в этот момент из-за ширмы вышел обладатель насмешливого голоса. не Испугалась. Он проговорил это за спиной Тианы, и она вздрогнула, резко обернувшись на его слова. Вопреки ожиданиям, человек выглядел совершенно невзрачно. Ни высокий, ни маленький, ни толстый, ни атлетичный. Просто темноволосый мужчина средних лет. Его лицо можно было бы назвать приятным, если бы не презрительно годливое выражение, с которым он разглядывал свой ужин. «Мне передали, что вас будет двое». Незнакомец скривил губы, изучая Тиану. «Где второй?» тени сразу нашлась, что ответить. Язык плохо слушался, а мысли разбегались, словно тараканы. Он погиб. Эти слова с трудом дались ей, но Ти прекрасно понимала, что сказать их было необходимо. «Ваши неупокойники добрались до него ещё в дирижабле при посадке. Он защищал меня». Ти говорила, прекрасно понимая, насколько её слова на самом деле могли быть близки к истине. Какое расточительство. Хозяин хранилища снова повторил эту фразу и сокрушённо покачал головой. «Как сказал, вы сильные маги, окормить низших сильными магами недопустимая роскошь». «Кто вы такие?» — Тиана спросила, уже хорошо зная ответ на свой вопрос. Она вспоминала сегодня Рису-вампирку, с которой судьба свела её в мире замка. И потоки тех, кто прятался за ширмами, были очень похожи на магию Рисы. Словно прочтя её мысли, незнакомец улыбнулся широко и открыто. Из-под верхней губы его показались кончики острых белоснежных клыков. «Мы те, для кого ты всего лишь еда». С этими словами вампир бросился к Тиане. Девушка взвизгнула от неожиданности и вывернулась из-под его броска. Агрессор промахнулся и замер напротив своей жертвы, хищно оскалился. Снова потянула сквозняком. Из-под колыхающихся портьер стали неспешно выходить люди. Вернее, не люди Тиза отравленно огляделась, их было около полутора десятков. Девушка глубоко вздохнула, пытаясь выровнять дыхание. Риса с трудом могла колдовать, обращение вампира не давало ей такой возможности. А значит, у Тианы было преимущество, она могла плести чары. Более того, её поток был очень широк, намного шире всех тех, кто её окружал. Ведь у неё была душа драконей и королевы. Вот только управлять этим широким потоком новоявленная королева умела с трудом. Ти уже приготовилась призвать магию огня или хотя бы попытаться сделать это. Когда в зловещей тишине хранилища прозвучал новый голос — «Почему всё самое вкусное всегда достается тебе, Мэг?» Вперёд вышел ещё один вампир, на вид моложе первого. «Потому что я старший». Мэг хищно осклабился. Тиана, радуясь, что на какое-то время внимание вампиров переключилось с неё, принялась осторожно пятиться к постаменту со слезой. «Это не даёт тебе право присваивать всё самое лучшее». Младший вампир из-под смотрел на мега и Ти явственно ощущала, что он был сильнее хозяина. Вероятно, сейчас она была свидетелем развязки давнего конфликта. Впрочем, чем бы он ни закончился, для самой Тианы не имело большой разницы. Потому девушка продолжала пятиться к артефакту в надежде, что под шумок сможет скрыться со своей добычей. «Вот как ты заговорил». Старший вампир недобро осклабился, демонстрируя свои клыки. «И давно ли ты недоволен своим положением, Римм?» «Достаточно давно, чтобы всё предусмотреть». Младший вампир тоже выставил напоказ острые кончики зубов. И в этот момент на Мега с разных сторон бросилось несколько сообщников Рима. Старший вампир, явно не ожидавший предательства от своих подданных, рухнул подмятый телами нападавших. Ему на помощь тут же пришли те, кто остались верны хозяину. Завязалась потасовка. Вампиры и вампирки все дрались в общей толчее друг с другом, на время позабыв про ужин. Ти, следя краем глаза за вампирскими разборками, преодолела расстояние до постамента со слезой и откинула прозрачную крышку. На каменной подложке лежал холодный уголёк колдовского артефакта. Тиана уже протянула руку, чтобы взять его, но в этот момент рядом с ней возникла тонкая женская фигурка, словно воплотившийся из теней, что обитали в углах зала Вампирка схватила тиза за запястье. Попалась. Совсем молоденькая с виду девушка хитро улыбнулась, демонстрируя белые клычки. «Воровка». Она протянула с лукавой усмешкой, словно говорила что-то весёлое. «Пусти». Тиана дёрнулась, и вампирка неожиданно легко выпустила её руку. Драконица сжала уголёк в кулаке, упрямо склонив голову, готовясь к возможной драке. Однако вампирка не собиралась нападать. Она поджала губки и хмыкнула. «Тоже мне. Идём, пока они не прочухались». Она поманила Тиану за собой и тут же скрылась в темноте. Вампирские разборки были в самом разгаре. Ти бросила на дерущихся быстрый взгляд через плечо и последовала за неожиданной спасительницей. Вампирка провела её через паутину матерчатых ширм, натянутых в дальней части зала, словно через лабиринт. Остановилась возле стены. почему ты помогаешь мне Я же собираюсь украсть ваш артефакт. Тиана всё ещё не верила своему чудесному избавлению. Девушка невесело усмехнулась. Мы с Сидом просто играли, создавали волшебные иллюзии, красивые, совершенно безобидные. Но любое колдовство в нашем мире под запретом. Вампирка скривилась, словно от зубной боли. Инквизиция приговорила нас к обращению. Моя магия была сильнее, и я стала высшим блюстителем. А Горькие воспоминания пережали горло раскащицы. «Его отдали этим». Девушка кивнула на стену. «Ясно». Ти протянула себе поднос нос. Драконе было жаль несчастной любви, но она слишком хорошо помнила коварство риса и не могла заставить себя сочувствовать вампиру. «Твой друг», — вампирка продолжала. «Его тоже покусали низшие?» «Надеюсь, что ещё нет». Ти едва успела прикусить язык и скорбно нахмурила брови. Тем более, вампирка неожиданно просияла. «Иди к нему, пусть ваша магия живёт». И с этими словами она открыла дверь наружу. Ти выскочила из двери и замерла, только сейчас поняв, что ей предстоит. Она сжимала в ладони слезу пламени, чудесную приманку для неупокойников резервации. Девушка напряглась, приготовившись к атаке орды нежити. Но вокруг хранилища не было ни одного мертвеца. Все они окружали Алузара. Король драконов покинул Дирижабль и теперь стоял в толпе голодных умертвий, отбиваясь от них всеми доступными для драконьего чародея способами. В ход шли заклинания, мечи, огонь. Судя по обширным подпалинам и еще кое-где горящим язычкам пламени, Алузар уже не единожды призывал пламя себе на помощь. Сам Цепелин поднялся в воздух и завис над территорией резервации не удаляясь, но и не давая неупокойникам возможности допрыгнуть до своего корпуса. Вероятно, как, заметив, что Тиана пробирается к хранилищу в одиночку, разгадал хитрость и решил выманить её друга из-под защиты грузового отсека. Дирижабль и взлетел, заставив Лузара покинуть убежище внутри себя. И теперь король драконов был вынужден сражаться на открытом месте против всех умертвей сразу — Хотя, с другой стороны, это давало ему возможность использовать самые сокрушительные из его заклинаний, что он с успехом и делал. Тиана бросилась в сторону сражения, призывая дракона. Видимо, обитатели храма-хранилища сообщили Кагу о пропаже артефакта, и командир Цепелина вознамерился остановить воровку. Ти представляла собой прекрасную мишень, и он не применил этим воспользоваться. Девушка услышала характерные щелчки, и земля у её ног взорвалась множеством фонтанчиков. Девушка испуганно сжалась, сделала неуверенный шаг в сторону короля, и в этот момент стрелок всё-таки достал свою цель. Те ощутила сильный толчок в левое плечо. Его словно окатило кипятком, и она почувствовала на щеке брызги собственной крови. Левая рука мгновенно налилась тяжестью и острой пульсирующей болью. Тиана вскрикнула, непроизвольно прижав ладонь к кране и, споткнувшись на ровном месте, потеряла равновесие и рухнула на землю. И тут же до её слуха донёсся грозный рёв. Алузар услышал крик своей дары, почувствовал её боль и пришёл в ярость. Воздух вокруг короля задрожал, раскаляясь, и у мертвия попятились от него, не понимая происходящего, но чувствуя пробуждение страшной силы. Дракон расправил крылья, приоткрыл пасти и изверг из груди раскалённой добила поток огня. Он повёл головой, поджигая всех неупокойников вблизи себя, почти мгновенно обращая их в невесомый пепел. Но целью дракона были не они. Алузар поднял голову, вытянув морду в сторону Цепелина. И его пламя стало ещё жарче и ещё злее. Дирижабль не успел уйти из-под атаки, и его накрыло огненным смерчем. Голодное пламя в мгновение ока охватило весь корабль, облизало баллон с горючим газом и грянул взрыв. Тиана сквозь пелину боли видела объятый пламенем цепелин. Словно в замедленной съёмке она видела, как на месте красавца-дирижабля вспух огненный гриб. Она услышала грохот, здоровой рукой попыталась защититься от ударной волны, и в тот же момент её накрыла сверху чёрным крылом. Алузар прикрыл Тиану от взрыва своим телом. В ушах ещё стоял звон от грохота, и Ти не сразу услышала обращённый к ней вопрос короля. «Больно». Дракон сложил крылья и осторожно ткнулся мордой в бок лежащей девушки. Ти потрясла головой, прогоняя муть. Алузар осторожно обнюхал её, и словно большая собака принялся вылизывать раненое плечо и испачканную щёку. Боль сразу же отпустила, и Ти улыбнулась. «Спасибо. Теперь значительно лучше». Она села. В раненой руке Тиана крепко сжимала волшебный уголёк. А Лузар обернулся человеком и сел на землю возле неё. Погладил по голове, осторожно обнял её, едва касаясь руками спины. «Потерпи, сейчас станет полегче». Тиана уткнулась лицом в его плечо. «Спасибо, мне уже стало», и сжалась в его руках. Несколько бесконечных мгновений они сидели, обнявшись, потом Ти отстранилась и протянула королю на ладошке с таким трудом добытый артефакт. «Я достала слезу. Я же говорил, что ты умница». А Лузар снова погладил королеву по волосам и забрал у неё камушек. «Идём, нам не стоит тут больше задерживаться». Он встал на ноги и аккуратно поднял Тиану. С лёгкостью открыл портал, и в тот момент, когда они уже готовы были шагнуть в него, из хранилища показался Рим в окружении десятка вампиров и вампирок. Новый хозяин хранилища ошалело повёл головой, оглядывая пепелище, но быстро взял себя в руки. «Держите воров!» Он выставил в сторону королевской читой руку с зажатым пистолетом. Раздались сухие щелчки. Алузар подобрался, прикрывая собой Тиану, но девушка, чувство готовность короля к драке, тут же повисла у него на плече. «Идём, они не стоят твоего внимания», и потянула короля за руку в сторону портала. Дракон тяжко выдохнул и нехотя поддался, следом за подругой нырнув в открытую дверь между мирами.